Глава четырнадцатая. Уже не первый год могучий процесс обновления властно перекраивал жизнь датской столицы. Провинциалы или иностранцы, не бывавшие здесь несколько лет, лишь с великим трудом узнавали город, настолько он разросся, настолько изменил весь свой облик. Докатившаяся из Европы, не без содействия доктора Натана, Волна культурного подъёма не только вызвала давно неизведанный духовный расцвет, не только породила революционно настроенную плеяду писателей, учёных и политических деятелей, но и вывела на арену множество юных дерзновенных умов, которые искали применения своим силам в областях чисто практических. Перси Диниус был лишь одним из бесконечного ряда честолюбивых и жизнерадостных молодых людей, тех, кого воспламенил предпринимательский дух нового времени и почти сказочное развитие великих индустриальных держав. Тех, кого, как утверждали злые языки, ослепил блеск золота. Бак пер склонялся на свистове, на чертёжной доской в своей убогой, неубдерской каморке. Столь же смелые мечтатели восседали: кто на стуле-вертушке в углутери торгового дома, кто на табуретке за обитой сукном банковской конторкой, кто на последних скамьях в аудитории юридического факультета. И тайно готовились стать укомило власти. Самым умным и рассторопным уже удалось занять видное место в общественной жизни, где до тули не раздельно властвовала реакционная правительственная партия и скудоумная придворная знать. Копенгаген стоял на верном пути к скорейшей победе нового времени и духа его. Не только увеличение размеров и быстрый рост населения выедвинул его в ряды крупнейших городов мира, сама уличная толпа. И характер увеселений, и тон прессы, и стиль светской жизни становились день ото дня всё более европейскими. Зато в провинции, особенно в маленьких местечках, жизнь текла точно так же, привычная и неизменная. Здесь по-прежнему над всем царил чиновник, в силу полученного им университетского образования. Здесь по-прежнему считался героем дня студент, приехавший на каникулы в шёлковой шапочке, которая, словно воздушный шар, парила над его кудрявой головой. В провинции казалось совершенно немыслимым, чтобы купца или промышленника, будь он даже могуч, как сам господь Бог, возвели при помощи титула статского советника на одну ступень с высокородными слугами государства. И в деревне не намечалось решительного разрыва с прошлым. Правда, над маслобойными заводицами уже дымили кое-где настоящие заводские трубы, а жнеики и молотилки уже сменили местами косы и цепи. Однако, не взирая на все технические новшества, не взирая на рост образования, сельское население беднело день ото дня. Все множилось число закладных на крестьянские усадьбы. И каждый год возрастал ещё на несколько миллионов государственный долг Дании. Нош Роказадедский датский крестьянин по-прежнему горделиво проживал на своём хуторе в непоколебимой уверенности, что он-то и есть мозг нации, её первозданная сила, её будущее. Это убеждение в ходе столетий стало национальной догмой. И грундвиганские школы осветили её. От Скагина до Гёсера, от Мюрея до Муге, древние города объединились в почт ительном преклонении перед мёдом и мёдом тучных датских нив. А тем временем реки и фьорды страны мелели да мелели. Древние торговые пути, где ещё в прошлом столетии процветало судоходство, столь оживлённые что отдельные горожане могли содержать собственную флотилию, чуть ли не в 20 могучих парусников. Теперь служили лишь для рыбацких су дёнышек. Одни только ветряные мельницы в какой-то мере использовали несчислимые запасы энергии, которую разносили по стране беспокойные ветры, а вдоль морских берегов вздымались и опадали гребни волн, бесплодно растрачивая свою силу. в пустом пространстве. Пока другие нации проливали потоки крови и золота, лишь бы отвоевать кусочек побережья или даже просто какой-нибудь грузовой порт. На целых 400 километров от Скагина до Асберга расстояние вдоль Скагеррака тянулось бесплодная пустыня без единой гавани, не говоря уже о настоящих городах. Более того. В некоторых местах люди своими же руками помогали разрушительной работе сил природы, запружиывали бухты, осушали проливы и озера, чтобы посеять еще больше кормовых трав для скота. Там, где некогда тяжело грузженные парусники входили в гавань, овенные ветрами дальних стран, простирались теперь зеленые луга, на которых пасся высокоудойный молочный скот. создавая обманчивую видимость процветания. И если даже в порядке исключения на какой-нибудь из пустошей Утландии расчищали русло реки, то опять-таки лишь для того, чтобы увеличить площадь посевных земель, умножить число крестьянских семейств, наплодить ещё больше бедняков, что так извечно развенчал пер в своей маленькой брошюрке. А Копенгаген мало по-малу снимал пенки со своей страны, превращая ее в своего рода придаток столицы. Сюда стремилась рабочая сила, ищущая применение; сюда стекались из провинций капиталы в погони за высокими прибылями. Лишь то, что непосредственно касалось самого Копенгагена и его судьб, могло сейчас рассчитывать на всеобщий интерес. Это и было одной из причин, почему книга Перра, написанная именно с целью расшевелить публику, не привлекла внимания ни в самой столице, ни за ее пределами. Не помогли даже усилия его Шурина и преданного друга Ивана, который осаждал многочисленные редакции с призывом ударить в набат. Все, с кем он не говорил, лишь равнодушно пожимали плечами. Проект канала через Ютландию. Моторы, приводимые в движение силой Вум, возле мыса Блэванс-Хок. Нет, это не материал для сенсации. Даже Дьюринг, которому не грех бы вести себя более предупредительно, и тот уклонился под предлогом, что уже имел неприятности из-за статейки, написанной им в своё время по инициативе Ивена и посвящённой этому вопросу. Такая же неудача постигла Ивина и тогда, когда он попытался заинтересовать великими планами своего друга, финансистов и предпринимателей, хотя Ивен не щадил ни ног, ни языка, для того чтобы лично воздействовать на ведущих представителей делового мира и, прежде всего, на своего собственного отца, который однако самым решительным образом отказался от участия в этом деле. Филипп Соломон никогда не питал особого доверия к жениху своей дочери. А жена Филиппа, как и в большинстве случаев, разделяла взгляды своего мужа. Хотя никто из них прямо не высказывался по этому поводу, оба про себя не переставали лелеять надежду, что Якоб бы наконец образумился и своевременно разорвёт связь, которая по всем расчётам не принесёт ей ничего, кроме горя и разочарования. Всё это привело к тому, что в один прекрасный мартовский день после обеда, за которым Филипп Соломон был против обыкновения очень неразговорчив, он пригласил Ивана к себе, чтобы побеседовать с ним. С утренней почтой Фру Соломон получила письмо от Якобы. До сих пор семейство пребывало в уверенности, будто Якоба гостит у своей брежлавской подруги. Письмо же пришло. из пограничного австрийского городишки. И между строк можно было вычитать, что Якуба встретилась там со своим женихом, и что они предприняли совместную прогулку в горы. Филипп Соломон не обмолился ни единым словом о признаниях Якубы. Он с места в карьер заговорил о проекте Пэра, осведомившись у Ивина, как идут дела с созданием акционерного общества. по разработке так называемых открытий его друга. Он же в последнее время ничего об этом не слышал. И Винс морщился и махнул рукой. Знаешь, отец, давай лучше поговорим о чём-нибудь другом. Ты спрашиваешь, как идут дела? А как они могут, по-твоему, идти, если те, кого это больше всего касается, проявляют полнейшее равнодушие? Я ведь тебе говорил, что стоит мне завести речь о Пэри, Все тут же спрашивают, как к этому относися ты. Вся биржа прекрасно знает, что Якоба помолвлена с Иениусом. Я и сам об этом думал, ответил Филипп Соломон с обычным спокойствием, не обращая внимания на взволнованный и даже непочтительный тон сына. Объясни мне, пожалуйста, толком, о какой собственно сумме идёт речь. Зачем ты спрашиваешь? Ведь ты читал его книгу. Конечно, конечно, но я помнится, сказал тебе ещё тогда, что не Ахти как много уразумел из неё. Может быть, я слишком поспешно перелистал её или просто чего-то не понял. У него ведь очень своеобразный манера писать о подобных вещах. Поэтому я и решил спросить тебя. Не можешь ли ты совсем вкратце изложить мне основное содержание книги? Дать мне, жалко, но конкретное представление о том, какими соображениями, собственно говоря, руководствуется твой приятель. Более приятного вопроса отец и не мог задать Ивену. Ивен поспешно принес нужные чертежи и другие бумаги и своей речью на целый час приковал отца к стулу. Проект пера, кратко изложенный в брошюре, сводился к следующему: посреди пролива Гродиуб Там, где он смыкается с Эртинским заливом, расположен пустынный, почти необитаемый остров Лангли. Если смотреть со стороны полуострова Скалинген, остров предстает как длинная серовато-зеленая цепь дюн, среди которых там и сям мелькают рыбацкие хижины, крытые соломой. Старинный форвартер ведет вдоль берегов острова до Йертинга. Никогда здесь было самое удобное по всей юго-западной Ютландии место для разгрузки судов. Теперь оно не приносит ничего, кроме жалких уловов рыбы. И лишь таможня, да несколько больших запрошенных торговых контор напоминает о минувшем величии. Пер доказывал, что было непростительной ошибкой создавать из Эсберга крупный порт, как сделали в конце 60-х годов. Он осуждал это мероприятие отчасти из-за удалённости гавани, главным же образом, потому что Эсбирг связан с основной стороной лишь железнодорожным сообщением. Предложение Пера заключалось в том, чтобы перенести южно-ютландский разгрузочный пункт на старое место или чуть севернее, к городку Тарп в устье реки Варде. Отсюда можно наладить параходное сообщение с центром страны. Русло реки надо углубить и отрегулировать, затем связать его посредством нескольких шлюзов с рекой Вайли и тем самым завершить создание Южного канала. Из тех двух, которые, согласно его проекту, должны вместе с дельтами обеих рек соединить Северное и Балтийское моря. Он писал: что лишь после того, как будет проложен по крайней мере один из этих путей, можно будет всерьез говорить о конкуренции с портовыми городами Северной Германии и особенно с Гамбургом, чье растущее превосходство таит в себе, по его мнению, реальную угрозу для независимости Дании. В борьбе за рынки сбыта, которая тайно или явно определяет современную мировую политику, Каждое поражение будет становиться из года в год всё более пагубным для Дании. Победа же всё более плодотворна по мере того, как европейский центр тяжести, благодаря росту политического и культурного значения России, будет перемещаться на восток. Мне трудно понять, что при сложившихся условиях Лангли мог бы занять исключительное положение, как перевалочный и разгрузочный пункт. Но пер стремился создать ещё более благоприятные условия для процветания этого маленького, покрытого дюнами островка. Идея пера заключалась в том, чтобы устроить открытый порт, освободив суда от обложения таможенным сбором. В своей книге он рисовал фантастическую картину процветания, вызванного этой мерой. Какие верфи, доки, И по Гаузе вырастут на золотом песке острова, как в дельте реки быстро воздвигнётся большой город Северная Венеция. Пропадающая в туне энергия ветра приведёт в движение его усовершенствованные ветряные моторы, а энергия прилива в Северном море пойдёт по проводам через Калининград с помощью устройства, которое является совершенно самостоятельным изобретением Перра. Собственно говоря, именно этой инженерной частью смелого проекта и вин и стремился привлечь на свою сторону деловой мир Копенгагена. Он не мог не видеть, что постройка самого канала есть дело всей нации и осуществление ее по плечу лишь целому государству. Что же до механизации и освоения территории острова, равно как и участков в устье реки. То это осуществимо и с помощью частной инициативы. Тем более, что размах работ можно ограничивать приблизительно к размеру поддержки, которую они сумеют добиться. А главное, надлежит сообразовываться с тем, что наиболее выгодно на данном этапе. Пар предлагал построить здесь корабельную верфь, шлифовальную мастерскую и гигантскую фабрику, изготавливающую бочки под масло. Ибо в настоящее время эту работу выполняют маленькие фабрики, разбросанные по всей стране. И сырьё для них доставляется сухопутным транспортом. Сумму издержек на строительство пер определил в 5 млн. Пока Ивен развивал эти перспективы перед отцом, лицо последнего принимало всё более внимательное, можно даже сказать, ошамлённое выражение. Однако сын, слишком затянув свою речь, Поэтому отец через некоторое время прирвал его. Ну, спасибо, мой друг. В следующий раз мы с тобой поговорим подробнее. Позволь только задать тебе один вопрос. Как обстоят дела, говоря на чистоту, с изобретениями, которые, по словам Сидениуса, ему принадлежат? Патент на них уже получен? Мы подавали заявление, и здесь, из-за границы, Сегодня нади, я жду ответа из комиссии по выдаче патентов. Знаешь, Ивен, мне кажется, вам следовало бы сперва уладить этот вопрос и только потом делать ваш проект до всеним гласности. Пока на руках у вас нет патента, ваше начинание не имеет под собой никакой почвы. Всё, о чём ты говорил, звучит весьма заманчиво, но ведь это не более как воздушные замки. А вот запатентованное изобретение это уже нечто реальное, независимо от того, имеет оно какое-нибудь значение или нет. И он заложил руки за голову, откинулся на спинку стула и уставил безнадёжный взгляд в потолок. Значит, ты вообще ничего не понял, сказал он. Затем снова наклонился к столу, положил руки на чертежи пера К воз защищая их этим жестом от отца и возвысил голос почти до крика. Да ведь фабрики для того и задуманы, чтобы показать значительность наших изобретений. А наличие фабрик в свою очередь потребует сооружения доков у мостов и жилищ для рабочих в устьереке. Всё это неразрывно связано между собой. Это и является самой сильной стороной плана. Нет, а чего же, друг мой? Я тебя отлично понял. Но при закладке дома следует помнить одно хорошее правило. Начинать надо с фундамента, а не с крыши. Никто вам не поверит, что такое огромное строительство затеяно лишь для того, чтобы испытать какой-то механизм. Главное сейчас как-нибудь начать дело. Начинайте, а уж затем оно разрастётся само собой. Вот и всегда так. Как мне это знакомо. Есть ли где-нибудь когда-нибудь рождалась поистине великая идея, и её сперва непременно пытались задушить, прежде чем она завоёвывала себе признание. Нам с тобой не стоит больше говорить о Плане. Ты просто не веришь в Сидериуса. Этим всё сказано. Причём тут верить или не верить, дорогой Ивен? Ну что я понимаю в сооружении каналов и гаваней? И что ты смыслишь в ветряных мельницах? Я повторяю: вы взялись за дело не с того конца. Сначала вы совершили первую ошибку, смешав в одну кучу несвязуемые вещи, затем вторую, не обзаведясь предварительно патентами. Если бы твой друг мог по меньшей мере сослаться на высказывания известных учёных, который ознакомились с проектом. Это было бы хоть какой-то гарантией его выполнимости. Но ожидать, что люди так прямо и уцепятся за проект некому неизвестного молодого человека, это слишком наивно, сын мой. Честно говоря, не меньше наивно было бы рассчитывать на поддержку тех людей, по отношению к которым проект является прямым вызовом. вед Сидениус и выступает против нашего отечественного бюрократизма и Валакиты. Вся его книга – это обвинительный акт. И, наконец, могу тебе признаться, он уже давным-давно обращался к нашим так называемым авторитетам, как к отдельным лицам, так и к официальным учреждениям, но повсюду встречал насмешки или, в лучшем случае, безразличия. Полковник. Биограф, ты его знаешь, он дядя Дюринга, посулил однажды опубликовать проект в журнале Инженерного общества. Но когда дошло до дела, он оборвал. Все они на одну стать. Сидение с разоблачил их близорукость, поэтому они сплотились, чтобы уничтожить его. Я точно знаю, что они сходят с ума от злости. Так-так, значит, вам прежде всего надо тем или иным путем преодолеть сопротивление. Ничего другого вам не останется. Может, твой приятель еще раз попытает счастья у Бериграва. Все-таки Бериграв человек очень влиятельный. Не выйдет. Во время разговора, о котором я тебе рассказывал, у них дошло до открытого столкновения, и Сидениус оскорбил полковника. Что ж. Пусть тогда извинится. Вряд ли Берегров страдает вスティтельностью. Извиняться Сидениусу сразу видно, как мало ты его знаешь. С тем же успехом ты мог бы заставить извиняться русского царя. Ну, попробуйте что-нибудь другое. Совсем без поддержки таких людей вам не обойтись, могу сказать заранее. Слушай, отец, чего ты собственно добиваешься? Во всём нашем разговоре нет ни капли смысла, если ты, конечно, нас не поддержишь. Я ведь тебе объяснял, что общее безразличие вызвано прежде всего твоим отношением к делу. Поэтому-то я и хотел с тобой поговорить. Я тебе прямо скажу, что моё отношение к вашей затее не изменилось и вряд ли изменится в будущем. И если бы ты не преклонялся Так, перед своим приятелем. Ты бы и сам увидел, что я не имею права вовлекать нашу фирму в подобные авантюры. И уж во всяком случае, не при теперешнем состоянии дел. Но я хочу предложить тебе другое. Я предоставлю некоторую сумму в твоё распоряжение. Можешь действовать на свой страх и риск и от своего имени. Ты не раз заявлял, что стремишься к самостоятельной деятельности. Я по некоторым причинам считаю, что сейчас нам предстоял со предстоящий случай. Ивен прищурился и посмотрел на отца с не скрываемым подозрением. Во всех других отношениях отец и сын питали друг другу полнейшее доверие, но в делах они не доверяли никому. Ты мне взаймы что ли предлагаешь, или я должен буду возместить расходы фирме? Устраивайся, как тебе удобнее. Я предоставляю тебе полнейшую свободу. Что до меня, я жду, пока ты даёшь ход делу и довольно разговора подействовать. Но ты надеюсь, даёшь себе отчёт, что маленькими суммами здесь не обойдёшься. Только чтобы начать, нам нужно несколько сот тысяч. Ну, хватит и меньше. И довольно на сегодня. Подумай о моём предложении, а завтра мы обсудим его уже конкретно.